Глава восьмая. День катастрофы. В этом месте еще не пахло фастфудом. Бармен разливал свежесваренное пиво, а официанты подносили ароматные закуски. Стрелка часов вблизилась к пяти. Скоро начнется матч. Здесь поставили проектор и подвесили огромный белый экран для прямого эфира. Марк пришел в бар один. Заняв лучшее место, он ждал начала матча. Несколько парней рядом с разукрашенными щеками подняли пивные бокалы. «За победу, братан!» Марк улыбнулся в ответ и тоже поднял свой бокал, отпивая ледяное пиво. На большом белом экране вместо долгожданного футбольного матча появилось лицо известной ведущей новостей на Первом канале с пометкой «Большими красными буквами срочная новость» в верхнем левом углу экрана. «Сегодня в обед Потерпел крушение самолет Аэрбас А-319, вылетевший рейсом dp 311 После этих слов Марк плохо воспринимал происходящее. Секунды тянулись долго. Каждое слово, произнесенное с экрана, впивалось острыми лезвиями и безжалостно резало кожу. Марк встал. Ноги стали ватными, он наперся локтями на стол резко затошнило. Тело оцепенело. Бокал выскользнул из рук и опрокинулся на пол. Марк понимал, что произошло что-то страшное, но не понимал, что именно. В 15 часов 40 минут по московскому времени самолет произвел взлет, а спустя 10 минут исчез с экранов радаров. По данным аэропорта на борту находилось 72 пассажира и 5 членов экипажа. Их данные уточняются. На экране замелькали схемы. Маленький желтый самолетик по указанию стрелки остановился и исчез над синим цветом на карте. Сердце сжалось в твердый ком, в легких не осталось воздуха, будто воздушный шар разорвало внутри тела, и ошметки его резиновой оболочки впивались в каждую клетку, уродуя и искажая их. И от этого взрыва ничего не было слышно, кроме гула в ушах и глухих будто из глубины воды окончаний фраз «Уточняется, радаров, пассажиры, бригады спасателей». Марк пошел к выходу. Перед глазами проплывали мутные лица незнакомых людей, очертания которых были прозрачны, их руки, хватающие зачем-то за лицо. Они что-то спрашивали и говорили. Марк не слышал. Хотелось одного, скорее проснуться от этого страшного сна. Он старался изо всех сил, но не мог. Он хотел кричать, но в горле будто что-то мешало. Связки не слушались. Время с каждой секунды настаивало на правде. Но Марк не верил. «Бывают такие сны?» «О чем они говорят? Что с ней все хорошо? Или, может быть, ей нужна помощь?» Он хотел поскорее позвонить ей и рассказать. Он, взяв в руки телефон, набрал ее номер аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети эй парень что с тобой ты слышишь у тебя там кто то был софи он вывалился на улицу парни из кафе вышли за ним эй тебя отвезти все нормально будет куда только скажи стой на подкосившихся ногах в толпе курящих у выхода футбольных фанатов с дуделками и хлопушками Среди смеха и лозунгов в поддержку команд Марк рухнул на колени на мокрый асфальт и прикрыл руками лицо. Он поднял глаза в небо, капли дождя безжалостно лупили по лицу. «Нет, Софи, нет!» Тихий голос со скрипом разрезал воздух. Двое из бара подошли к нему. «Эй, давай вставай! Вставай, дружище!» «Я сам, сам!» Марк поднялся на ноги. Все нормально. Он махнул рукой и вышел на дорогу. Хорошо, было полно такси. Улица Канта 7. Наличные. Ну, ты даешь? Сейчас матч начнется, все сюда, а он обратно. Задор таксиста еще больше сдавливал ему горло. Ну, даешь, повторял он. Футбол не любишь? Поехали. Марк грубо прервал водителя. Поехали, так поехали. Мы и для этого здесь и собрались. Таксист продолжал неумело шутить. Я сейчас включу у себя. Вы и не против? Марк ничего не ответил. Он мечтал скорее выйти из машины и оказаться дома, чтобы остаться наедине со своими мыслями. Открыв дверь ключом, Марк оказался в тумане. Все плыло. В прихожей на крючке висел ее удлиненный пиджак. На тумбочке стояли тюбики губной помады, шкатулка с серьгами и флакон ее любимых духов. Марк взял его в руку, снял золотистую крышку и распылил частицы аромата на свою ладонь, вдохнув полной грудью концентрированный запах. Он разулся, прошел в гостиную и рухнул на диван. Если бы только он умел плакать, то мог бы захлебнуться в своих слезах. Но они упрямо застывали в лед и вызывали чувство не менее. Марк знал, что сегодня последний день его жизни. Ушедший из жизни, утративший весь смысл Жизни без Софи. Он не заметил, как уснул, открыл глаза, Темнота заполнила зрачки. Кефир мурчал рядом, вытянув мохнатые толстые лапы. Марк поднялся. Он не понял, почему он в гостиной, почему ночь и почему он один. Посмотрел на время. 2.48. Когда прилетает Софи? Завтра или... Путанные мысли сумрачно повесли над головой. Или это не сон? Он взял в руки телефон, чтобы набрать ее. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Марк не хотел верить настолько, что слово «или» в этом стандартном автоматическом тексте давало ему надежду. Взяв со стола пульт, он зажег экран и осветил им гостиную. По телевизору шла передача, где разбирали ситуацию, как в каком-то маленьком городе влюбленная пара не хотела иметь детей, и у женщины возникла идея сделать стерилизацию, чтобы не задумываться о контрацепции. Почувствовав омерзение, он переключил на следующий потом на следующий канал, музыка, фильмы, технические работы. Нигде не было ни слова об авиакатастрофе. Это давало больше надежды. Может, он много выпил, не смог дойти до спальни, упал в гостиной, и ему приснился этот чудовищный бред? Он открыл браузер, создал поисковый запрос, и на экране телефона появились сотни статей, фотографий и видеозаписей это не сон нужно было во всем разобраться взяв себя в руки он набрал номер горячей линии указанный на сайте новостей центр экстренной психологической помощи чем я могу вам помочь алло марк не знал что говорить что у вас произошло самолет там была моя девушка мне нужны списки у нее сел телефон она успела позвонить мне перед вылетом я хочу знать она была в этом самолете или нет я могу знать ваше имя да меня зовут марк марк берн как звали вашу девушку назовите пожалуйста ее имя и фамилию зовут ее зовут софи софи лазар минутку повисла тишина марк закрыл глаза и откинулся на спинку дивана не вижу ее назовите еще раз имя софия Софи. Софи Лазар. В голосе появились оптимистичные нотки надежды. «А, да. все вижу. Я очень сожалею. Софи Лазар есть в списках. Пассажир с таким именем зарегистрирован на рейс. Примите мои соболезнования. Если вам нужна психологическая помощь, то я соединю вас по горячей линии с департаментом здравоохранения». «Нет», — едва слышно произнес Марк, положил трубку и крепко зажмурился, пытаясь создать преграду для выступающих на глазах мужских слез. В ровное время должны быть новости. Он переключил на первый. Установлено место крушения самолета Airbus A319. Самолет вылетев из аэропорта через 10 минут исчез с экранов радаров. Связь с бортом оборвалась 15 часов 54 минуты по московскому времени. По основной версии, из-за отказа обоих двигателей самолет не смог набрать нужную высоту, пилоты предприняли попытку посадить машину на воду, но не справились с посадкой. Самолет рухнул в море в 9 километрах от береговой линии. К поиску самолета привлечены поисково-спасательные службы авиационных частей Министерства обороны. 12 морских судов патрулируют акваторию моря. С воздуха поиск ведут вертолеты Ми-6 и Ми-8. Хоть ночное время ограничивает возможности поиска, но операции не прекращаются. Также в ближайшем порту создан штаб по поиску пассажиров данного рейса. Слова ведущего новостей были лаконичными и сухими. Марк уже брал билет на утренний рейс в город К, забравший навсегда его Софи. Он забронировал мини-отель в небольшом приморском городке, в порту которого был организован штаб куда будут доставляться тела и уточняться списки погибших.